Глава четырнадцатая «Козловые кожи» Бальдини не вспомнил. Несколько дней назад он сделал заказ у Грималя тончайшая, мягчайшая лайка для бювара графа Веромона по пятнадцать франков кусок. Но теперь она ему, собственно говоря, ни к чему. Можно было бы сэкономить деньги —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 Он отрешится от всего со слезами на глазах, но он все же сделает это, ибо знает, что это правильно. Ему было дано знаменье. Он повернулся, чтобы уйти. Тут он заметил в дверях этого маленького скрюченного человечка, о котором чуть не забыл. — Хорошо, — сказал бальдине передай своему мастеру, что кожа хорошая. В ближайшие дни зайду расплатиться.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 и глядел на Бальдине тем взглядом, который якобы выдает боязливость, но на самом деле скрывает настороженность и напряженность. «Я хочу у вас работать, мэтр Бальдине. У вас, в вашем магазине, я хочу работать». Это было высказано не как просьба, но как требование.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 и слишком много розмарина и слишком мало розового масла ага сказал бальдине который был совершенно потрясен таким поворотом разговора в область точных знаний что еще апельсиновый цвет лимета гвоздика мускус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 по запил бальдени все они там но говорю же тебе дури башка от них нет проку если не знать формулы вон там же смин он там винный спирт вон там стиракс продолжал хрипло перечислять грену указывая при каждом названии на то или иное место в помещении где было так темно что едва можно было различить полки с бутылями ты похоже умеешь видеть в темноте а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 Ты бы тоже их пролил, если б тебя еще действительно интересовали духи от Пелесье. И что значит несколько капель, да, дорогих, весьма, весьма дорогих, по сравнению с надежностью, знанием и спокойной старостью? «Послушай», — сказал он нарочито строгим тоном, — «послушай, и я...» «Кстати, как тебя зовут?» «Гринуй», — сказал Гринуй.